До Припяти дошли за несколько часов до заката. На этот раз все аномалии, мешавшие им пройти, куда-то исчезли. Даже пятно радиации, поразившее маленькую рощицу с раскуроченной железной конструкцией посередине, куда-то пропало, хоть и непонятно, как такое вообще возможно. Конструкция осталась, рощица тоже, а радиация исчезла. Там они задержались на несколько минут — Велес достал свой мини-вариант чемодана с инструментами, что оставил на базе, и попробовал исследовать металл в полевых условиях. Все, чего сумел добиться, так это выяснил, что металл обладает некоторыми признаками, сильно затруднявшими его идентификацию. «Что случилось?» — спросил Роман, когда Велес очень задумчивый и хмурый отходил от искореженной железки. «Ничего не понимаю». Велес потряс головой, развел руками, И, рубанув в воздух ладонью, сказал, «Ебень какая-то! Это пулевой титан или его сплав? Причем без долгого лабораторного исследования хрен скажешь, что он недавно излучал». «Ого!» — Роман имел в виду размер конструкции. «Титан — металл недешевый». «Чего, ого? Это столб линии электропередач!» Помолчал, глядя на пораженные лица Романа и Усяя. Глянул на лицо китайца. Настроение испортилось сразу. Выражение такое, будто парень услышал что-то типа «Дождик скоро будет». Ну как человек может так вот относиться к тому, что перед носом лежит такая удивительная штука? Да еще такая не дешевая удивительная штука. Они двинулись дальше, больше нигде не задержавшись. Как-то, походя, убили полуумного зомби, решившего пообедать первым, что попадется на пути. Пообедал бедняга пули и зари, но, видать, такая пища для него была слишком обильной. Лопнул парень и разлетелся на куски. К Припяти еще не пришли, но звуки далекого боя уже услышали. Но им повезло. На этот раз бой шел где-то в глубине города. На точке, где располагался подземный ход, ничего особенного не обнаружилось. О недавнем бое напоминали только стреляные гильзы в траве, да кем-то забытый ПМ. Точнее, его, конечно, потерял кто-то из погибших здесь, а вот забыл подобрать мародер. Точнее, сталкер. В мире зоны мародерство не считалось вещью отвратительной. Тут это в порядке вещей. Зачем бросать в зубы зоны хорошие вещи? Ведь все равно пропадет. Мертвые мертвы, а живым нужно как-то выживать. Кстати, из-за отсутствия тел на земле Виллис предложил пошевеливаться. В зоне мертвые иногда приходят обратно. Живыми закусить слегка. Так что они поспешно отыскали рычаг, поднимавший заваленную различным мусором плиту люка и открыли вход. Размер этого входа поражал размерами и наводил на мысль о наличии под землей не только тоннеля, но целого комплекса подземных строений. А если так, там можно было много чего встретить. Тех же зомби под землей эти существа зоны могут ждать своего часа годами. Там их редко отстреливают сталкеры. Когда люк закрылся, они двинулись по широкому, слабо освещенному коридору. Под потолком в коридоре имелись вытянутые лампы. часть которых постоянно мигала. Некоторые были разбиты, но в целом коридор виделся нормально, и оказаться в полной темноте им не грозило. Перекинувшись взглядами и не сказав ни слова, они почти одновременно взялись за пистолеты и двинулись по коридору, стараясь держаться его середины. В пути все четверо обратили внимание на дверные проемы по обеим сторонам коридора. Там освещения не было вовсе, Некоторые проходы завалило бетоном, землей и щебенкой. Первое время шли, постоянно оглядываясь на эти темные двери. Нервы напряглись почище гитарных струн. Но подземный тоннель был тих, пуст, казался вымершим. Только вот не оставляло ощущения, что кто-то на тебя смотрит. Поначалу жутко нервировало. Но через полчаса напряжение начало спадать. Некоторые двери теперь удостаивались лишь одного-двух беглых взглядов. Они продолжали идти, ничего не происходило. Подземелье обещало немало кошмарных сюрпризов, ведь это было подземелье зоны, но ничего не происходило. По-прежнему пусто. Такие места сталкеры старались избегать, и совсем не зря. Дело было не только в тварях, обитающих в таких местах. Наверху нередко жили монстры куда страшнее подземных. Но наверху от врага отбиться всегда проще. Там есть где развернуться, куда убежать, Где укрыться? А где ты спрячешься, если подземная тварь напала на тебя в комнате с одной дверью? Даже тяжелое оружие не применишь. Сам себя убьешь. Потому подземелья и считались гиблыми местами. Тут даже красноглазая крыса зоны. Страшный хищник. Увы, в этом подземелье таких крыс не водилось. Их съели те, кто был чуточку крупнее. — Что за звук? — спросил китаец в пути. Спросил, бросая по сторонам обеспокоенные взгляды. Ему как-то несвойственно было подобное поведение. «Стоп!» — рыкнул Велес, едва узрел, как китаец ошалело вертит башкой. Поднял автомат и постарался напрячь слух на самый максимум. Получилось или нет — неясно. Но он услышал... «Бля... Рома, слышишь?» Скрежет и шелест какие-то. Роман стоял сейчас спиной к Велесу и пристально смотрел на одну из погруженных в темноту дверей. Там шуршит. А спустя мгновение из прохода показался тот, кто шуршал. Точнее, его передняя часть. Коричневая, с желтоватыми разводами на роговых пластинах, заменявших существу кожу. На мгновение зверь замер в проходе, а потом зашуршал значительно быстрее, и спустя несколько секунд в коридор выползло уже метр три его толстого, почти метр в диаметре, тела. Шуршали пластины, а пол шуршали и друг об друга тоже. — К дождю! мрачно произнес Велес, поднимая винтовку. Юмор никто не оценил, то ли потому, что не смешно было, то ли от того, что Усяй неожиданно громко сглотнул. Первым стрелять начал китаец. Все уже успели оценить внешность червя, покрытую крепкой роговой броней. Также по достоинству оценили и пасть монстра, только что открывшуюся. В ней легко поместились бы два таких, как Велес. А если хорошо проживать, то и все три. Первая же очередь прошила тело червя насквозь. Пули остановили свой полет, только врезавшись глубоко в пол. В четыре ствола червя в три секунды превратили в частое решето. «Ха!» — воскликнул и поднимая винтовку стволом вверх. «А он не такой опасный!» «Не думаю», — проговорил Велес, и весь коридор наполнился шуршанием. Все четверо стали потеснее, прикрывая друг друга и напряженно вглядываясь в темные дверные проемы. Надо уходить. Идею романа поддержали, только с места не сдвинулись. Не успели. Двери исторгли червей, теперь двигавшихся гораздо быстрее, а за ними из темноты выплеснулись целые полчища мелких летающих существ. Они открыли огонь. Едва успевая менять обоймы, отстреливали все, что шевелится. К сожалению, даже когда проходы и коридор завалило кучей мертвых тел, а пол укрыла лужей черно-зеленой крови, нападающих меньше не стало. «Китаец! Усяй впереди! Валим нахер!» — взвыл Велес, меняя обойму. Так они и двинули, шагом, чтобы не потерять друг друга. Монстры лезли из всех щелей. К мелким, похожим на горгулий тварям прибавились крысы, и нечто прыгающее, с когтями и мордой 90%, которая составляла пасть, усеянная десятками мелких клыков. Усяй с китайцем расчищали путь. Велес с Романом прикрывали спину. Сколько так продолжалось, никто не знал. Но коридор уже завалило приличной массой мертвых мутантов. «Их будто кто-то заставляет идти на нас!» прокричал Роман, пробиваясь сквозь грохот винтовок. «Надеюсь, не гремлин!» проворчал Велес в ответ, снимая выстрелом прыгающую тварь буквально в полуметре от своего лица. Роман его не услышал, да он, впрочем, и не знал, что такое гремлин. А Велес не очень опасался. По данным организации, до единственного места обитания этих чрезвычайно опасных существ было не меньше десяти километров. Встреча с гремлином не сулила ничего хорошего. Он сам по себе был жутью воплоти, а если рядом находились твари с низким уровнем развития, крысы, слепые псы, что-то в этом роде, то Гремлин одним усилием воли мог обзавестись целой армией. У него имелся аналог среди мутантов, чьей основой стала человеческая ДНК — контролер. Только вот даже контролера ограничивало что-то человеческое. Гремлина нет, он был зверем, и руководили им лишь простейшие звериные инстинкты, и оттого он был куда опаснее даже стада контролеров. Но им повезло. Это подземелье населяли только простейшие твари. «Все!» — остановившись и опуская оружие, произнес Велес. «Все! Усяй! Хорош!» Усяй, единственный, кто еще стрелял, опустил оружие. Мимо него пропрыгала забавная клыкастая животина. Еще десять секунд назад она мечтала выгрызти ему лицо, а теперь даже не обращала на него внимания. Допрыгала до трепещущей тушки собрата и вонзила клыки в ее лапку. «Бедняга заверещала!» но собрат уже громко и довольно чавкал ее ножкой. «Уф!» — Роман шумно, но облегченно выдохнул. «Теперь им не до нас!» «Ага, своих жрут!» — кивнул Уся, имея в виду, что вокруг них начинался праздник живота. Коридор заполняли все новые существа, но они даже не пытались напасть на людей. Останавливались возле первого же трупа и довольные с ним принимались набивать желудки мясом. «Уходим, пока они не закончили и на нас опять не переключились!» Никто не возразил. С Велесом все были согласны. Кроме Романа. «Уходим!» Он закинул винтовку за спину, а товарищи удивленно на него смотрели. «Ну нет, друг! Мы сейчас побежим!» «Так, будто нам в заднице скипидаром плеснули!» Усяй рассмеялся, Велес улыбнулся. Китаец убрал свой маленький меч, кое в бою, комбинируя его с выстрелами из винтовки. Одно всем было непонятно в этом методе боя, показавшем себя весьма эффективно, как он умудрялся держать винтовку одной рукой и так ловко из нее стрелять. Впрочем, не до вопросов. Они припустили таким бегом, что и олимпийский спринтер позавидовал бы. Остановились только, когда впереди показался слабо освещенный дверной проем. Дверь от него куда-то пропала. Она там раньше была, это точно. Петли остались, и рваный кусок металла на этой петле имелся. Туда вошли прежде отдышавшись и обнажив пистолеты. Простые, без аномальной начинки. За дверью их ждало большое помещение, заставленное битым оборудованием. Только у него крыши не было. Точнее, она была не вся. Большая ее часть отсутствовала. На ее месте зияла неровная дыра. «Блеж!» — указав наверх пальцем, сообщил Велес. Постоянная пространственная аномалия, работающая на гравитационных принципах. Что-то типа супервихря. Считается легендарной. Да? И что нам с того? «Рома, мы у ворот ЧАЭС!» — широко улыбнувшись, сообщил ему Велес. «Прекрасно!» — кивнул Роман, садясь на какой-то ящик, из коего торчал колтун разноцветных проводов. «Новые неприятности уже рядом». «Если будем осторожны, все пройдет отлично». К разговору подключился Усяй, Велис и Роман начали какой-то спор, а китаец, как всегда, слушал, не слыша. Так он сам это называл. Он воспринимал все, что говорилось, и вычленял только то, что было ему важно или необходимо. Он не учился этому, с детства был таким. В школе он поражал этой своей способностью слушать как статуя все сразу и запоминать лишь то, что ему нужно. Он не очень был любим девочками, его сторонились мальчики — и обожали учителя. А он относился ровно ко всем. Родители, работавшие в фирме, производящей компьютеры, очень любили маленького Тохиро. Некоторое время. Пока не поняли, что парень не только вундеркинд, но и очень особенный мальчик. Он не умел сопереживать. Совсем не умел. Как мистер Акигава. Когда мистер Акигава уволил отца, и в их доме поселилась печаль и строгая экономия средств, он не понимал печали отца, Он не мог понять слез матери. Даже когда умер отец, он не мог понять, почему мама плачет. И, увы, Тохиро не видел смысла в том, чтобы играть чувства. Мама считала юного вундеркинда монстром, а он не был таким. Он продал коллекцию монет отца, память о нем, которая очень дорожила мать. Ну и что? Ведь отец умер, ему уже все равно, а им эти деньги очень помогли. Но мать не понимала его. Атохиро не понимал нелогичного поведения матери. В какой-то момент их пути разошлись. Юный японский гений шел по жизни, быстро поднимаясь вверх. Без принципов, без глупых эмоций. Как он очутился в этой ситуации? В зоне, так далеко от цели, к которой уже почти дошел, чтобы сменить ее на новую цель. И это целая история. Китаец слушал босса, спутников, ждал. Страха, как и других эмоций, он испытывать не умел, так что просто ждал. То, что могло шевельнуть в его душе страх, другого заставило бы посидеть. То же было и со всеми остальными эмоциями. Увы, Тохиру видел вещь, радующий глаз, если для других она была олицетворением божественной красоты. Он питал легкую злость на человека минуты три, когда другой навсегда и люто возненавидел бы. Он мыслил логически. И хорошо, что так, а не иначе. Если бы умел испытывать эмоции после отправки сюда, в зону, буквально в шаге от заветной цели, наверное, повесился бы. Но он не умел и просто продолжил свой путь. Сейчас китаец ждал, попутно осматривался. В этой комнате, в окружении груды битого оборудования, исковерканной из гнившей мебели, была одна странность, странная даже для зоны. Цветы ведь не растут на разбитом выпуклом экране. Не растут. А тут, в углу, прошла фиалка, только от чего-то ярко-оранжевая. Китаец подошел к цветку, покинув товарищей на минуту, присел рядом, убедившись, что цветок действительно укоренился в треснувшем стекле монитора или телевизора. В стекле хорошо видно сеть белых тоненьких корешков. Китаец пожал плечами и собрался было уйти, но цветок как-то странно пах. Этот запах, он никак не мог понять, что в нем так знакомо. Но ему понравилось. Очень хороший запах. Китаец наклонился, чтобы получше рассмотреть бутон цветка и более полно ощутить его волнующий запах. «Ладно, пора топать!» Велес кивнул в сторону стены, где в бетоне имелась дыра, переходившая в узкую нору. По словам Темного, она выводила наверх, в сотни метров от плеши. «Пора!» Роман огляделся. «А китаец где?» «Не знаю», — Велес взялся за пистолет, еще даже не оглядевшись. «Впрочем, тут особо и оглядываться негде. Комната хоть и большая и захламленная, но не так сильно, чтобы потерять целого человека». Китаец обнаружился быстро. Стоял он в углу и смотрел в стену. «Кит!» Роман позвал еще дважды, но парень не реагировал. Они двинулись к нему с оружием в руках, медленно и готовые стрелять. «Парень, скажи что-нибудь, пока мы тебя не убили». Слова Велеса также остались без ответа. Китаец только поднял руку и сбил и плаща и архонта за спину. Они подошли ближе и замерли, как по сигналу. Собственно, почти по сигналу. Дело в том, что в черных волосах парня зазмеились десятки тоненьких зеленых и белых нитей. А спустя мгновение китаец повернулся к ним, холодно посмотрел и сказал, «Хорошее тело. Хороший разум. Мы довольны». «Кто это мы?» — спросил Велес, наставляя пистолет на лицо парня. «Странное, покрытое зеленоватыми разводами лицо». «Мы», — ответил китаец. «Тохиру и...» Лицо нахмурилось. Голова качнулась, кажется, расстроена. «Мы не придумали имя для меня. Но Тохиру поможет. Мы теперь едины. Еще не до конца». Но скоро мы изменимся и станем по-настоящему едины. И китаец улыбнулся. Белые ровные зубы парня покрывали белые тоненькие ниточки. Они сейчас тихонько шевелились. Велес нажал спуск и... Где он? Пуля прошила стену. Они встали спинами друг к другу, но в комнате было пусто. Свалил. Роман водил стволом перед собой и продолжал хриплым, глухим голосом, «Кажется, я теперь понимаю, как умер семён «Зона! Тут все убивает», — сказал Усяй, первым опуская оружие. «Пиздец!» Велес тоже убрал ствол и достал сигареты. «Погорем и свалим нахрен отсюда!» «Может, лучше прямо сейчас?» «Да, пожалуй, лучше сразу», — проворчал Роман, нервно озираясь. Велес кивнул, сломал сигарету и первым двинулся к норе. Протиснуться сквозь узкий проход было не так уж и легко. Пришлось рюкзаки привязывать к ногам и ползти, волоча их за собой. Не такая уж и длинная нора отняла у них полтора часа времени. И она действительно вывела к самой ЧАЭС. Величественная картина апокалипсиса, несущая на себе следы медленного разрушения, громадный комплекс различных строений. Вот чем стала данная атомная электростанция. Вечный памятник и напоминание о том, что стоит исчезнуть людям, и их творения обратятся в пыль куда быстрее, чем их кости. «Парни, прежде чем мы двинем, у нас есть задача здесь», — сказал Велес, когда все выбрались наверх. Они отошли от норы и сейчас стояли по колено в траве, глядя на обветшавший массив зданий. «Рихард Орландо Зиммербах, кличка Зум». Некоторое время Велес молчал, потом все же закурил и продолжил. Он пропал в зоне с военной экспедицией. Очень давно. Еще в те времена, когда Чаес не сторожила банда радиоактивных отморозков. А его группе ничего не известно. Скорее всего, все мертвы. А вот о Зуме мы кое-что знаем. Этот хрен жив. Я копался где-то здесь. Зум связан с «Монолитом». Есть мнение, что он и правда жив и продолжает свою работу где-то здесь, под крылышком Монолита. Наша задача — выяснить, чего он добился и можно ли его использовать. Чем он занимался? Не знаю, Ром. Велес пожал плечами, затянулся поглубже. Информация по этому поводу довольно бредовая. Мы знаем, что Зум был гуру разной микроэлектронной дряни. Он придумал устройство слежения, которое можно ввести в тело, просто распылив спрей в воздухе. Его работы легли в основу робототехники с маркером «Нано». Гений миниатюризации любой полезной хрени. Есть информация о том, что он занимался созданием вирусов, разработкой новых двигателей, оружейных систем. Много чем занимался. Но подтверждение имеет только его работа в области электроники. Понятно. Электронщик, значит. Не факт, что он даже жив. А если жив, то находится где-то там. Роман послал зданием хмурый и злой взгляд. И вокруг него радиация. До да черта аномалий и целая армия монолитовцев. «Велес, я думаю, нам лучше про него забыть. Нам просто не подобраться к нему. Можем попробовать. Запахнет жареным, слиняем». «Босс!» — Усядь толкнул Велеса в плечо и, опустив оружие, указал куда-то в бок. Он только что смотрел в ту сторону, используя оптику винтовки. «Ты не поверишь!» Велес сузил глаза. «Вдалеке...» За большим вытянутым зданием, построенным из металла и пластика, очень напоминавшим зернохранилище или огромный сарай для хранения сена, виднелись две смутные фигурки. Махнув ладонью, Велес присел на одно колено и поднял оружие, нацелив оптику на них. «Мать твою! Я в натуре не верю!» пробормотал Велес, когда сумел вернуть себе способность двигаться. Сие вынудило и Романа глянуть в ту же сторону — «Виллис!» Как-то очень тихо проговорил Роман спустя минуту. «Твой зум точно жив». «Надо осмотреть дела», — решительно произнес Виллис, вставая в полный рост. «Ага, ничего, что они еще живы». «Ну, поэтому нам и придется их убить», — улыбнулся босс. «Только нужно подобраться поближе. Ёбнем как настоящие снайперы, издалека». «Не уверен, что мысль хорошая. Ну, давай попробуем». «И попробовали». Они двинулись бегом, стараясь держать здание между собой и фигурами своих целей. Аномалии в пути не помешали, мутанты не появились. Собственно, Велес был уверен, что никаких диких мутантов на начаясь не просто нет. Человек с отмороженным лицом, объяснявший что-то полтергейсту. Если уж такой зверь в ручных собачках Монолита, то справедливо предположить, что тут большая часть опасных тварей такие же. До сарая добрались в пять минут. обогнули его, двигаясь по вдоль стены, и засели за углом. Фигурки по-прежнему стояли на том же месте. «Отлично!» — Фелес поднял ружье, тщательно целясь в голову полтергейста. Мелькнула одна интересная мысль. «Парни, в голову мутанта не стрелять!» «Почему?» — Роман как раз в голову и целился. «Надо так, не стреляй в башку, и все!» «Я лохана ебну!» — рек Усей, поначалу тоже выбравший мутанта. После слов про выстрел в голову переместил прицел на лицо человека. «По моему сигналу». Сигнал был дан спустя несколько секунд, и голову монолитовца продырявили три пули. Мутанту продырявили грудь в десяти местах. Полтергейст упал, метая искры и молнии, а вот человек повернулся и направил оружие на них. Только не стрелял, не видел своей цели. Все-таки почти 200 с лихом метров. Выстрелить он так и не успел». Едва мутант упал, еще два ствола повернулись к нему. Лавина пуль буквально снесла беднягу с ног. «Надеюсь, стрельба нас не выдала», — произнес Роман, когда обе цели оказались на земле. Тут же услышал тихий смех Велеса. Мрачно на него посмотрел, потом смущенно покраснел. «Мы в зоне, друг», — снова усмехнувшись, заметил Велес, а где-то вдалеке грохнул взрыв, потом пулеметная очередь, и все снова стихло. В зоне так часто слышны выстрелы, взрывы, разный вой, что к нему начинаешь привыкать и перестаешь замечать, отмечая автоматически где-то на самом краю сознания. Иногда забываю. Ничего, теперь надо обследовать труп. Ждите в этом сарае, я быстро. И побежал к покойным, держа винтовку в одной руке. На всякий случай. Вдруг рядом еще монолитовцы появятся, или кто-то из них решит все же проверить, кто стрелял так близко от ЧС. хотя последнее и сомнительно. Добравшись до тел, Велес издал удивленный возглас и несколько секунд неподвижно стоял. «Как ты жив до сих пор?» громко сказал он, но монолитовец, конечно, не ответил. С раздробленной челюстью это несколько сложновато. Особенно, если пуля прошла на вылет, прихватив с собой не только кости, но и половину зубов. Конечно, простого человека это тоже не убило бы сразу, только если болевым шоком но он хотя бы отключился бы. В глазах была бы боль в конце концов. У этого парня глаза оставались такими же пустыми, как если бы он просто шел по полю, думая о чем то своем. Он не умирал, не хрипел, не булькал кровью, просто сосредоточенно пытался встать на ноги. Это при том, что в виске, у шеи и ближе к затылку у него имелась повнушительной кровоточащей ране, да еще и шею разворотила парой пуль. Тем не менее он был жив, «Бля, вы куда опаснее долго! Хорошо, что вы третесь только у ЧАЭС!» Сие сказав, Велес поднял пистолет. Грохнул выстрел, голова парня разлетелась на куски. Конечности по-прежнему конвульсивно дергались, но на этот раз это были просто конвульсии трупа, только что ставшего таковым. Теперь можно было заняться полтергейстом. Раскрыв свой мини-набор для полевых исследований, Велес взялся за скальпель. Внешне полтергейст ничем особым не выделялся. Уродливый, мускулистый, кожа толстая, прочная, костная структура отличается от человеческой, но ну, не сильно. В целом, обычный полтергейст. Только вот полтергейст сей 10 минут назад внимательно слушал инструкции человека и даже не пытался на него напасть. Велес решил проверить одно свое предположение, но не смог удержаться. Прежде всего он вскрыл брюшную полость и покопался во внутренностях существа. «Бинго!» — сказал он, когда извлек из брюшины маленький шарик, покрытый кровью и остатками кровеносных сосудов, от которых Велес его оторвал. Жаль, что информации об этой части тела полтергейста сталкерам неизвестно. И рассказывать нельзя, чтобы не допустить свободной продажи данных желез. Вот если бы соорудить нечто вроде питомника для полтергейстов... Или клонировать эти железы? Увы, попытки клонирования даже целого экземпляра всегда неудачны. Железу получить, казалось бы, проще, но и с ней ничего не выходило. Очень, очень жаль. Железа стоила огромных денег, потому что предлагала лекарство от болезни Орсона или болезни старения, как прозвал ее народ. Новый бич этого века, успешно присоединившийся к раку и спиду». Если лекарство предлагать разумно, по целевому назначению, то его цена может превратиться в миллионы всего лишь за одну дозу. Упаковав железу, Велес взялся за другой инструмент. К сожалению, работавший недолго. В большом наборе резак был лучше, мог работать без подзарядки почти 15 минут. Этот, увы, сдыхал на второй минуте. Вскрытие черепа показало как раз то, чего он и ожидал. Схема! сказал Велес, входя в сарай, где его ждали Роман с Усяем. «У мутанта в башке была управляющая схема. Вживлена в мозг. Это уже не полтергейст. Безвольная кукла. Овощ». «Значит, зум?» Роман сидел у стены и смотрел в пол. «Пустой. В сарае вообще ничего не было. Только голая земля, будто радиации выжженная». Но счетчик тут молчал, как убитый. «Значит, зум?» Велес присел рядом. Или нет? В смысле? Эта технология стара как мир. Первые опыты на животных провели еще в 70-е прошлого века. В 2002 их повторили китайцы. У полтергейстов в башне вещь получше, более функциональна. Сделана мастером. Как чип, так и вживление. Но это мог сделать не только Зум. Какой-нибудь башковитый монолитовец тоже мог справиться. А запчасти откуда? Сами схемы. Или у них тут силиконовая долина? Надо бы выяснить. Но при желании все это получить не так уж и трудно. Особенно тут. Роман глянул вопросительно. Велес пояснил. Артефактов здесь куча. Берет их в основном монолит. Сталкерам тут смерть. Редко кто может пошерстить у саркофагов. Они могут купить что угодно. Сидят, считай, на колондайке. Нужно последить за местностью, сказал Велес после недолгого молчания. В руины соваться не хочу. Плохое предчувствие. Надо последить, а там решим. Я там холмик заметил. Удобное место. Роман поднялся на ноги, рюкзак оставил на месте. Сейчас двинешь? Да, часа два посмотрю. Потом Уся или ты. Будем меняться. Слежка Романа не принесла никаких результатов. Руины были пусты. А вот Усяй по возвращении порадовал. Там везде мины. Видел, как псина в город сунулась и подорвалась в проходе. доложил он, садясь на землю. «В покер, может?» «Тридцать шесть карт только». Велес передал свои карты Усяю и собрался на выход. «Уступаю». «Ну, я пошел». «Удачи», — в один голос сказали парни. Велес разместился на том же холме, что и Роман, и Усяй до него. Отсюда открывался прекрасный вид на руины. Вокруг росла высокая трава, и можно было без опаски использовать оптику винтовки. Он лежал в траве часа два, прежде чем увидел кое-что очень интересное. Среди руин имелся небольшой пустырь, испещуренный воронками. Вот на нем как раз и было замечено движение. Три человека вышли из глубины руин и направились на этот пустырь. Велес приник к окуляру и проследил их путь. Все трое явно принадлежали к монолиту. Отмороженные лица, пустые глаза — И у одного из них в руках артефакт, с чем-то прикрепленным сбоку к нему, походил он на взрыватель, но с кнопкой и лампочкой. Лампочка мигала красным. Все трое вышли на пустырь, и несший артефакт нажал на кнопку, а потом бросил артефакт подальше от себя. Артефакт, не долетев до земли, замер, задрожал и вдруг рассыпался на куски. Мгновение... и пространство на этом месте исказилось, вспыхнуло синий-белым цветом и пропало. Снова тут был лишь пустырь. Монолитовцы стояли на месте неподвижно минут десять. Затем один из них бросил камень туда же, куда и артефакт. Пространство исказилось, и камень взорвался изнутри. На пустыре появилась новая аномалия. Он час следил за пустырем, И весь этот час сталкеры регулярно кидали камни в аномалию. Последний камень упал, и ничего с ним не произошло. Один из монолитовцев достал из кармана плаща небольшой прибор, обмотанный разноцветными проводами, весь в антеннах и катушках. С этим прибором он минут пять ходил по месту, где образовалась аномалия. Похоже, он снимал какие-то показания. «Зачем этим парням такое?» Велес сильно сомневался, что эти отморозки могут отличить логарифм от тригонометрической переменной Ларсона. Может, и вообще считать не умеют. А тут показания снимают каким-то сложным прибором. Все-таки Зум жив и работает до сих пор. Можно ли достать его? Он еще часа два изучал пространство сквозь прицел. Сумел вычислить три поста, где находились бойцы Монолита. Мины. Повсюду до чертовооруженных и иначе лишенных страха сверхживучих бойцов. Вряд ли есть смысл рисковать шкурой, когда у противника такие сильные карты, а у тебя три шестерки, и ты точно знаешь, что четвертую тебе не вытянуть ни за что. Из колоды точно, а в рукаве нет ничего. Так что он решил, что эта миссия выполнена. Хрен с ним с Зумом, как-нибудь в другой раз». К сожалению, получилось так, что Монолит все же решил проверить, кто стрелял возле ЧАЭС. Велес только собрался уходить обратно, как воздух наполнился звуками стрельбы. И звуки доносились со стороны сарая. Велес бежал, плюнув на осторожность, но со стороны ЧАЭС его никто не заметил, а вот на подходе к сараю засекли. Прежде чем он увидел противника, в грудь ударили три пули. Он ощутил, как сжалась ткань, сбив дыхание, и увидел впереди группу людей, подходящих к сараю. Они рассеялись по территории и шли. Но почему-то они не стреляли, а громыхавшие внутри сарая выстрелы не были направлены на них. Не нужно было много мозгов иметь, чтобы понять, что происходит. Часть уже внутри, и бой идет там. Или бой уже кончился. Выстрелы стихли. С рыком Велес вскинул винтовку, переключил режим и выстрелил на бегу из-под ствольника. Рухнул на колени, едва не покатившись кубарем, ударил ладонью по диску на поясе и начал стрелять. Все, кто двигался к сараю, переключились на него. Рой пуль вгрызся в поле, создаваемый диском. Ему нужно было только время. Возможно, Роман еще жив. Он постарался успокоить нервы и стрелять подобно машине. Граната подствольника упала удачно, раскидав по сторонам троих монолитовцев, причем одного раскидала не целиком, а несколькими кусками. Диски держались, пули пока вязли в отражающем поле, и Велес стрелял. Поймал в прицел одного, всадил несколько пуль, перевел прицел на второго, третьего. Он не двигался с места, просто стрелял, перемещая прицел, словно в тире. Вскоре диски исчерпали свой запас прочности. Пули защелкали по Архонту, превратив его в железную рубашку. Что-то взорвалось рядом, и Велеса швырнуло в сторону — Он поднялся и поймал в прицел еще одно лицо. Оно повернулось. Теперь он целился в затылок. И пули перестали свистеть возле него. Велес поднял голову, посмотрел не через прицел. Монолитовцы уходили. Часть осталась лежать, но некоторые с насквозь простреленными головами тоже уходили. А ведь не могли, в принципе. Велес встал и припустил бегом. Он вдруг понял, что уже какое-то время слышит странный звук, явно не имевший отношения ни к стрельбе, ни к окружающему миру. Звук исходил из сарая. Он пулей влетел внутрь и снова услышал звук. Будто сваю забивают. Первое, что он увидел — десятки трупов. Не люди, мутанты самых разных форм и размеров. Собственно, чего еще ожидать, если под рукой есть безвольные куклы — Зачем рисковать собственной шкурой? Они валялись по всему полу. Некоторые разорваны в куски, очень похожи на работу зари. У одной из стен лежал роман. То ли мертвый, то ли без сознания, навскидку понять трудно. А вот усяя он не видел. Зато увидел окровавленную спину в черном плаще, широкую спину и толстую жирную шею. И снова что-то глухо ударило, так что задрожала почва, Велес поднял зарю и нажал курок. Пуля вошла точно в середину тела. Взрыв разнес Бюрера в клочья. Буквально. Кровавые ошметки прилипли даже к потолку. А впереди, за тем местом, где стоял мутант, послышался стон. Велес шагнул туда. Перед ним лежал Усяй. В неглубокой ямке, точно повторявшей очертания человеческого тела. Архонт распался серыми кусками, лежал на смятом теле парня. Увы, у Архонта была одна слабость. В своем затвердевшем состоянии он впитывал энергию, продолжая распределять ее по всем своим молекулам, но в какой-то момент, поглотив слишком много, рассыпался, утрачивая стабильность структуры. К сожалению, он опоздал. Бюрер вбивал парня в землю своей аномальной силой, пытаясь покончить с ним. Бил подобно гигантскому молоту, тупо, упорно и эффективно. «Узяй, ты как? спросил Велес, садясь рядом с головой парня. Не лицо, кровавая маска, даже глаз не видно. Тело не раздавлено полностью, но слегка сплюснуто. Ничто уже не могло бы его спасти. Странно, что он еще не умер и все еще слабо дышал, да тихо стонал. Адская боль, рвавшая его тело, сама по себе уже должна была его убить. Но Усяй держался, чтобы сказать. «Филис», — прошептали окровавленные губы, и он наклонился поближе. «Ты обещал услугу. Нам ты помнишь? Говори, я сделаю, брат, сделаю!» И Усяй заговорил. и Велес поклялся, что выполнит его просьбу, как выполнил просьбу Ляпа, высказанную также на смертном одре. Он задолжал Усяю куда больше, чем Ляпу. Роман пришел в себя от тряски. «Стоять!» — рыкнул он, сообразив, что его кто-то тащит на плечах, а мимо носа проплывают ветки деревьев. «По лесу идут. Куда? Непонятно». «Я сам могу идти!» — проворчал он, когда Велес аккуратно положил его на землю. Роман поднялся, выпрямился и, мутюгнувшись, схватился за грудь. Снова выпрямился. «Усяй!» Велес отрицательно мотнул головой. «Куда теперь?» «Гаджину. Последнее, что мы сделаем здесь». «Далеко еще до него». «Нет, почти пришли». Велес хлопнул друга по плечу. Указал куда-то за деревья. «Там вход». Лес кончился довольно быстро. Роман прихрамывал, шел молча. А случившиеся схватки не разговаривали, как и о смерти Усяя. Только Роман в пути подумал, что если бы они были героями сериала, и все это было бы просто съемками, их бы заставили сейчас затеять долгий чувственный разговор. Объятия, может, даже были бы с намеком на гомоуклонение рейтинг повысить типа. «Ты чего ржешь?» «А?» Роман поперхнулся, вдруг поняв, что и правда смеется. «Да ничего просто подумал вот... «Пришли!» — Велес указал на почти отвесный, но невысокий склон. Прихожие у Джины говно! Сто пудово. Опять ползти придется. Сможешь? Ага. Я первый. Ты давай сразу за мной!» Ползти оказалось недалеко и не так трудно, как по предыдущей норе. Только вот в конце пути пришлось не наверх выбираться, а упасть с трехметровой высоты. Внутри было темно, пыльно, И воняло гнилью. Когда сверху рухнул Роман, ознаменовав свое прибытие матерным воплем, Велес шарил лучом фонарика по местности. «Живой? Блядь!» — последний раз отозвался Роман о местных подземных коммуникациях и тоже включил фонарик. «Где это мы?» «Не знаю. Что-то типа кабинета. Нам туда». Они двинулись прочь из комнаты в единственную дверь. Шли недолго. и вскоре прибыли в помещение, напоминавшее самый обыкновенный подвал. С тем отличием, что пол был густо усыпан не только хламом, вроде сломанных столов и стульев, но и кусками бетона, кирпичами и просто грязью. Зато тут была одна работающая лампа на потолке. «Пришли!» Велес выключил фонарик и замер посреди комнаты. «Джин где-то здесь». «Как выглядит?» Роман сейчас озирался и размышлял о том, что лещ таки наколол Велеса. Только хлам, ничего больше. И широкий пролом в одной из стен. Может, нам туда? Нет, этот пролом — путь к Монолиту. А нам нужен товарищ Сереженька, подрабатывающий тут джином Где этот ушлепок, интересно, прячется? Нет тут ни хрена. Велес в ответ начал пинками разбрасывать одну из куч мусора. Ничего интересного в ней не нашлось. Просто куча. Так что он сразу же взялся за следующую. Пусто. А вот третья подарила сюрприз. С яростным матом Велес отошел в сторону прихрамывая. Нашел что-то? Вместо ответа Велес указал рукой на нечто, торчавшее из кучи хлама. Роман начал разгребать мусор руками, а потом потянул это нечто и таки вытащил на свет божий, точнее, на свет электрической лампы. Нечто было каменным, статуеобразным, изображала горгулью с крыльями. «И что это?» «Сережа это!» Скривившись от попытки наступить на ушибленную ногу, сказал Велес. «Он теперь у нас с каменным сердцем!» «Не понимаю. Это же статуя!» «Сейчас!» Велес достал нож и склонился над камнем. Резко всадил лезвие в плечо статуи, выбив из нее камушек и пару искр. «Все, ждем! Он скоро живет!» «Типа срочный вызов на рабочее место?» «Не смешно. Готовься. Если начнет безобразничать, его нужно пришить быстро». «Не боись». Роман закинул винтовку за спину и взял в руки Зарю. Так они и ждали, наставив оружие на безжизненную каменную статую. Минут пять ждали. С тихим скрежетом статуя пошевелилась. Начала вставать. Каменные веки поднялись. С них посыпалась серая пыль, и пустые каменные глаза без зрачков посмотрели на мир. «Пиздец! Теперь кошмары будут!» выдохнул Роман, тяжело сглотнув. «Кто вы?» — пророкотало существо, не открывая рта. Горгулья сейчас сидела, положив ладони на пол. И на этих ладонях имелись весьма внушительные когти. «Мы из музея!» Велес с довольной улыбкой присел на ближайший камень напротив горгульи. «Ищем новые экспонаты. Говорящий камень тот, чего нам так не хватало». «Смешно!» — вообще перестав шевелиться, рёк каменный монстр. «Я знаю, зачем вы здесь». «И зачем же?» «Вы пришли за желанием, как и многие до вас. Я выполню его». «Почему?» «Что?» Горгулья пошевелила жутковатой мордой с нижними клыками, выпиравшими аж до середины щек. «Почему ты выполнишь наше желание?» «Так должно быть. Вы загадаете желание. Я выполню его». «Нет, так дело не сдвинется». Велес поднял пистолет, и пуля врезалась в нижнюю лапу статуи, раскрошив один палец. Горгулья опустила голову. Через несколько секунд подняла вверх. «Желание тоже есть», — кивнул Велес, дополнительно мигнув глазами. Получилось очень глубокомысленно. «Но прежде ты выложишь нам все, что мы хотим узнать». «Велес, какое нахуй желание?» — зарычал Роман ему в лицо. «Мы о чем, блядь, договаривались?» «Рома, не кипишись, все путем будет». «И ты нахер сдохнешь?» «Нет», — Велес посмотрел ему прямо в глаза и с улыбкой очень спокойно сказал. Если он наебет меня, ты разнесешь на куски его тела. Каждый кусочек, каждую пылинку ты уничтожишь. Он перевел взгляд на Горгулью. Ты ведь не хочешь лишиться последней своей связи с этим миром, с нашей маленькой сраной планеткой? Горгулья долго молчала, а потом проскрипела: « «А откуда ты знаешь так много обо мне?» Боженька нашептал. Велес поднял пистолет и выстрелил. Горгулья лишилась уха. «Прекрати!» Голос статуи вдруг изменился. В нем появились новые нотки. Эмоциональные, человеческие. «Я отвечу на все вопросы. Не трогай мое тело». «Хорошо». «Почему ты выполнишь мое желание?» «Таковы условия сделки». «С исполнителем желаний?» «Да, я...» Я попросил слишком много, и он поставил условия. — Что ты попросил? — вмешался в разговор Роман. Он держал пистолет, вновь нацеленным на горгулью, решив, что, может быть, Велес и прав. В конце концов, статуя в их полной власти. — Абсолютное бессмертие. — Как? — Голосом, словами попросил, — ответила Роману статуя, и, кажется, с недоумением. Потом, будто поняв, кивнула головой. Что-то заскрежетало в каменной шее от этого движения. «Тогда у меня было тело. Я был человеком». «Так, возвращаемся к нашим баранам. Условия!» Закончил он, послав Роману укоризненный взгляд. Тут буркнул что-то и замолчал. «Я... Мое новое тело здесь...» Стало проводником для силы исполнителя. Я потерял возможность жить на этой планете. Только это тело, только эта комната. Поэтому я редко живу в нем. В основном я пользуюсь другими телами. На других планетах. — Что за херов бред, Рома? — Молчу я, молчу. — Значит... «Тебя невозможно убить. Умирает одно тело. Ты берешь другое». «Да. И только на земле ты не можешь покинуть эту комнату. И появиться можешь только в ней». «Да. Отлично. Где исполнитель?» «Я не знаю». Пуля оторвала Джину еще два пальца. «Я правда не знаю. Он сделал меня проводником своей силы, чтобы скрыться». «Я так думаю. Он где-то на земле. Наверное. Так, с этим разобрались. Что такое исполнитель?» «Я не знаю, Сереженька. Ебальник прострелю. Я правда не знаю...» Горгулья вдруг замолчала. Ее каменное лицо с противным скрежетом пришло в движение. Оба человека в комнате поморщились. «Откуда?» «От верблюда! Короче!» «Я не знаю, что он такое и каким образом ему доступны его возможности. Но у меня есть предположения. Я много думал над ними. отмёл сотни вариантов. Остались три. Иноземная вещь и что-то очень древнее, сделанное на земле...» развитой техногенной расы. Что? Нет. Я думаю, это какой-то древний бог или нечто, созданное богами, либо создатель зоны, бог или древний дух, и... Все! Стоп!» Велес даже руку поднял в жесте отрицания. «Такой бредятины даже нарк по накурке не сморозит». Что такое зона, тебе известно? У меня есть предположение. Я много думал... Стоп! Магический бред, засунь себе в задницу. Поверь, человек, я столько видел миров, столько планет. Магия существует. Ты тоже когда-то человеком был, и, думаю, пальцы тебе терять неприятно. Он отстрелил Джину палец на руке. Так что отвечай кратко и сжато. Если ответ — магия, гашиш, духи и так далее, говори «не знаю». Я понял. Хорошо. Продолжим. Не против?» Велес закурил. Выпустив струйку дыма, спросил. «Исполнитель правда выглядит большим золотым шаром с символами на поверхности?» «Да, он именно такой». И еще он слегка светится. Свет золотистый. Радиоактивен? Нет. Плохо, что нет. Почему? Рома, потому что его вообще хуй найдешь, если он не излучает. Помолчи, пожалуйста. У меня тоже желание будет, раз ты такой дебил, — заявил вдруг Роман. После тебя. Как хочешь. Итак, «Монолит», он и есть исполнитель... — Нет, монолит — что-то другое. Он слабый, обманывает. Горгулья поскрежетала над бровными дугами. — Думаю, его создали люди, но им уже давно никто не управляет. Теперь он один, и ему прислуживают некоторые из людей. Я не знаю, зачем. Так я и думал. А теперь, дорогой мой друг, желание говори, и я выполню. Но, но, не так быстро. Я хочу вечную молодость, силу, высокую регенерацию тканей. Я должен чувствовать аномалии, выбросы. Я должен... Желание только одно. Выбери что-то. Пуля разнесла последние пальцы ступни Джина. — Повтори еще раз, пожалуйста. Я не все запомнил. — Вот другое дело. Велес все повторил и добавил. — Я должен остаться таким же. Никаких третьих рук, черной задницы, рогов, хвоста и тому подобной хери. Понял? — Понял. Но это не так просто. — Почему? Еще пальцы лишние есть. Заинтересованно оглядывая его руки, произнес Велес. — Нет. Я про способ. Видишь ли, будет очень больно. Похер. Ты не понял. Очень больно. Я же говорю, похер. Есть еще одно. Энергия поразит мозг. Клетки будут гибнуть хаотично. Вот это хреново. Виллис нахмурился но, подумав, улыбнулся, правда, несколько печально. — А знаешь, Серёжа, в этой голове немало такого, что лучше забыть. — Я утрачу только часть памяти? — Да, потом что-то вернётся, но что-то исчезнет навсегда. Всей памяти сохранить не получится. — Действуй, это допустимый риск. — Тогда... Когтистая ладонь поднялась, пальцы сжались и спустя мгновение засветились изнутри зеленым светом. Ладонь раскрылась, и теперь на ней, слабо сияя, лежала горка зеленоватой кашицы. «Что это?» «ДНК. активная. Тебе нужно только прикоснуться. Это не принадлежит миру Земли. Оно изменит тебя». перестроит ДНК, но для закрепления эффекта необходима электрическая энергия. «Не понял. Ты хочешь через меня разряд пропустить?» «Это справится только, если через живые ткани пройдет сильный электрический разряд. Ты изменишься. Станешь тем, кем хочешь быть». «Я... Стоп!» Роман перегородил путь Велесу, шагнувшему к горгулье. Почти с яростью он прошипел ему в лицо. «Ты уверен, Велес? Ты точно уверен?» «Да», — Велес мягко отстранил друга. «Если я умру, размолочишь его в пыль». «Но Сережа этого ведь не хочет». «Все честно. Коснись массы и иди туда». Когтистый палец второй руки указал на дверь в стене. За ней тотчас же заискрились сотни молний. Воздух пропитался озоном и треском электрических разрядов. «Будет больно!» «Тогда вперед, волшебник изумрудного города! Элли готова пуститься во все тяжкие!» И он сорвал перчатку и коснулся зеленоватой массы. Мгновение, и она буквально прыгнула на руку. Еще одно и обволокла всю кисть, а через секунду исчезла, впитавшись в кожу. Велес стоял и ждал. Он даже дышать боялся сейчас. Но ничего не происходило. «Хм...» Посмотрел на свою руку, на горгулью. «Бракованное может?» «Когда боль коснется сердца, иди к молниям». Велес хотел отстрелить Джину кисть, подумав, что отстрел пальцев слабо влияет на энтузиазм Джина. Но в этот момент руку пронзило острой болью. Пистолет выпал и Велес, скривившись лицом, согнулся пополам. Боль скакнула с руки в плечо, затем начала изнутри разрывать живот. Он не удержался и закричал. А спустя мгновение что-то жаркое и колючее сжало сердце. Мутным взором он нашел сияние молнии и со всех ног поспешил туда. Несколько секунд, и он вошел в это сияние. А потом боль затопила все — «Даже разум!» Он кричал. Кричал изо всех сил. «Если ты наебал! Если ты, сука, нас наебал!» Роман прорычал этот джинну, приставив пистолет к его лбу. От ужасных воплей Велиса он вдруг даже забыл, как опасно стрелять из зари в упор. «Все честно!» Каменные губы растянулись в улыбке. «Почти!» «Что?» Он хотел нажать курок. но что-то ударило его в бок. С такой силой, что он улетел к стене. Откашливаясь от пыли, кривясь от боли, он пытался подняться и услышал голоса. «Благодарю», — сказала Горгулья. «Не за что. У нас договор. Мы лишь отдаем долг. Но ты мог бы позвать и раньше». «Сара, я позвал, как только смог». «Хозяева зоны чтят договор с тобою. Но мы ведь могли и не быть здесь». — О, хозяин леса, я точно знал, что тебя поблизости не будет. Но ты здесь. — Хватит. Мы заберем этого и уйдем. Сможешь снова закопаться в мусор и уйти с планеты. — Лира, зачем он нам? Давай просто убьем. Он станет моим пропуском на их базу. Девичий смех очень красивый, будто перезвон хрусталя. — У них есть такие чудненькие вещички на их базе. Все с большой земли, все, что захочешь. «Глупости! Зачем нам то, что мы давно выкинули из своей жизни?» «Дурак ты, Рональд!» — проговорила Сара. Роман уже поднялся, и зрение обрело прежнюю ясность. Он достал пистолет и наставил его на четверых странных людей. Лесник, два сталкера, мужчина и женщина, одетых и вооруженных практически, как все сталкеры. И девушка, хрупкая, тоненькая, в джинсах, курточке и пистолетом на поясной кобуре. Ты, может, и выкинул. А мне нужны иногда патроны. Кое-что другое. Не были б нужны, я бы уже давно не ограничивала себя в сладком. Тьфу!» Красавчик-сталкер в сером плаще и легкой куртке под ним с отвращением сморщило лицо. «Хватит уже есть сталкеров. Это отвратительно. Зато вкусно». «Забирайте его и уходите!» пророкотала горгулья, перед которой встали все четверо. «Хорошо!» Сара кивнула, И вдруг исчезла. Роман рефлекторно нажал спуск, но под пальцем теперь был просто воздух. Пистолет пропал, а перед ним стояла высокая женщина с холодным, немного хищным выражением лица. — Не дергайся. Твой друг уже поджарился. Но ты можешь выжить. Просто не дергайся. — Искорки! Бледные, шокированные лица и, одна каменная морда медленно повернулись в сторону, откуда донесся этот удивительно счастливый голос. «Велес!» — взвыл Роман и даже на месте подпрыгнул, победно вскинув руку. Велес вышел из комнаты с молниями и теперь стоял на пороге. Он весь дымился, волосы стояли, изображая прическу аля панк. Но это был именно он, живой и невредимый, только бледный, со странной улыбкой, очень идиотским взглядом, и смотрел на свои ладони. «Велес! Велес!» Уже не так радостно произнес Роман. «Искорки!» — снова сказал Велес, и на его ладонях с явственным звуком работающей высоковольтной линии вспыхнули крупные шары из сотен маленьких молний. «Искорки!» — он так называл эти маленькие молнии, видимо. «Искорки!» — повторил Велес, и из одной ладони в другую ударил толстый, громко гудящий жгут энергии. Он требовательно посмотрел на них и повторил. «Искорки!» «О, нет!» — прозвенел печально-хрустальный голосок. «Что ты натворил, ублюдок?» — взвыла Сара, бросаясь к горгулье. «Я не думал. Я...» — статуя оказалась растерянной. «Никто не выжил бы. Никто! Человек не в силах пройти такую мутацию!» И даже если бы его организм справился бы с этими генами, электричество должно было его убить. Должно. Ты так и остался человеком. Первый сталкер произнес рыжебородый и, повернувшись, исчез в проломе стены. Да, красавчик шокированно покачал головой. Даже я не предполагал, что зона хотела именно этого. что такую она уготовила для него роль. «Прощайте, господа. До встречи, леди. Вы знаете, как меня найти». И он ушел. А горгулья взвыла так громко, что заболели уши. «Вы должны мне помочь. Убейте их. Заберите их отсюда». «Глупец!» — рыкнула Сара. «Он теперь такой же, как мы. И ты знаешь, что мы теперь не можем убить его». «Разбирайся сам, чертов придурок!» Сара исчезла. Да так быстро, что непонятно было, куда она двинулась. «Лира!» «Нет!» — девушка покачала головой. «Мы не можем помочь. Мой тебе совет. Дай им уйти». «Из горки!» — повторил Велес, который теперь стоял совсем рядом с Джином. Но на него никто не обращал внимания. Никто не видел этой необычайной красоты. Этот человек с мрачным лицом. Он его знал. Кажется, этот человек был его другом. Ты мой друг? Д да, Велес, пошли отсюда. Пошли. Смотри. В его руках снова пылали молнии. Искорги. Красиво. Похуй, валить надо в темпе. Велес вдруг нахмурился. Друг не понимал. «Они так прекрасны!» И он оттолкнул его. Легонько. «Так ты, мудак!» — взвыл Роман, отклеившись от противоположной стены и с хрустом распрямляя отбитую спину. «Велес, ты хрен творишь!" «Искорки!» Почти с отчаянием повторил Велес, демонстрируя «искорки!» «О, они прекрасны!» Хотел он воскликнуть радостно, но вышел почему-то только злобный рык. Роман подобрал свою винтовку и повернулся к выходу. Я остановился, как вкопанный. «Искорги!» — радостно воскликнул Велес, выбегая вперед между Романом и контролером, уже успевшим подчинить себе волю Романа. Он то же самое попытался сделать и с Велесом. «Ты злой!» — сказал тут Велес контролеру, тяжко вздохнув. «Прости меня, ужасная женщина, то есть ужасная мужчина!» Он задумчиво нахмурился, продолжая удерживать на ладонях искорки. «Простите, а вы что за скотина?» Скотина шагнула вперед, ощерив клыки. «Фу, какая гадость!» Велес послал молнии вперед. Толстая энергетическая струя ударила в грудь монстра и, с хриплым воплем, довоем вырвавшейся на волю энергии, контролера вбила в стену. «Вы ужасно, просто ужасно воспитаны!» Велес. — сказали за его спиной. Он повернулся и увидел, как к смотревшему на него ошалевшими глазами другу со спины подбирается нечто крупное, покрытое шерстью и склыкастой пастью. Он взял и создал там аномалию. Красивую, только тому куску паленого мяса и шерсти, что остался от мутанта, этой красоты оценить не удалось. «Друг, мы пойдем с тобой и будем нести свет!» восхищенно проговорил Велес, отчаянно пытавшийся вспомнить, как зовут друга, кто он сам такой и почему его зовут Велес. «Свет?» — Роман тряхнул головой. «Валим в темпе!» Друг шагнул и, запнувшись, упал. Контролер слишком сильно повлиял. Что-то случилось с координацией движений. А еще жутко хотелось упасть и потерять сознание. Велес, подхватив друга на плечо, закинул одну его руку себе на шею решительно двинулся вперед, к выходу. Правда, пришлось ненадолго остановиться и пропустить пару молний через парочку настырных, жутких, социально явно очень опасных существ. И как в приличном обществе мог появиться этот ужасный человек с протухшим лицом, только что попытавшийся укусить его за шею? Просто ужас, что в мире творится. «Еще никто не уходил, получив только лучшие». «Даже мне это не удалось!» Проскрепела за спинами людей. Очень тихо, но Велес услышал. Повернулся. «Я заберу твоего друга. Он станет платой за то, что ты получил. За мой дар тебе. Ты уйдешь с болью, и такова будет твоя цена за желание». «Только я не знаю тебя. Искорки всегда были со мной», — так сказал ему Велес, и толстая энергетическая струя сорвалась с его руки, ударила в грудь. Горгулья улетела к стене, потеряв кусочек крыла. Статуя упала среди хлама, подняв тучу пыли. Но лишь секунду она лежала там. Первый сталкер, известный также как Джин, поднялся на ноги. Много суставчатой лапы распрямились. Он встал во весь свой рост, расправив каменные крылья. Люди уже исчезли в коридоре, но он не торопился. «Тогда вы оба погибнете здесь. Я лишился всего, чем дорожил, а ты получил лишь лучшее. Ты заплатишь всем за свою надменность, Велес». Горгулья опустила лицо, посмотрела на лапу, на которой медленно нарастал новый палец. «И за мои пальцы, за мое тело ты тоже заплатишь!» Глаза Горгульи вспыхнули огнем. Темно-алый костер полыхал глубоко в камне, и сила, что таилась в них, рвалась наружу. Миг, и огненный поток вырвался на волю, устремился в коридор, сжигая все на своем пути. Они кричали. Первый сталкер слушал вопли горящих заживо, и на его каменном лице застыла каменная улыбка. А потом, когда стихли вопли, он нагреб большую кучу мусора вокруг себя. Руками. Ему просто хотелось ощутить себя здесь, хоть немного, живым, На этой планете единственный, на которую он всегда хотел вернуться и не мог. Лишь этот подвал, лишь этот камень. Последний слой мусора он набросил на свое тело не руками, лишь силой мысли. Каменные веки закрылись, и первый сталкер вновь покинул родную планету. Вы слушали книгу Джинс Чайс. Автор Николай Грошев. Читал Олег Шубин. Обработка звука Солис.